Глава 19 Москва. На тренировке обсудили с отчаном мое знакомство с нашим прорабом. Заодно уточнил у него, может ли такое быть, что за переход через железнодорожные пути за пределами железнодорожных станций никто не отвечает. И рассказал ему про свою переписку с райисполкомом и МПС. И про страждущих жителей района, вынужденных обходными путями попадать к себе домой. Жалих, конечно. Ну, а что угодно может быть? Сначала удивился, потом усмехнулся с отчан. По логике, конечно, МПС не может в каждом месте, где нужен переход через железную дорогу, строить их за счет своего бюджета. Им на это попросту не выделяют фонды. Это задача скорее местных исполкомов. Но они тоже не могут вмешиваться в хозяйство и деятельность МПС. Там же даже кратковременная остановка движения уже чп Ну, хорошо. А людям-то что делать? Потрясенно спросил я его. «Даже не знаю, что тебе ответить». «Ну, подожди. А переезды через железную дорогу на чьем балансе?» «МПС», — уверенно ответил Сачан. «Ну а почему бы и пешеходные переходы на них не повесить и не предусмотреть финансирование на это?» «Это не ко мне вопрос, честно. Это бюджет министерств. Кто их знает, надо оно им или нет. Там же вокруг всего этого наверняка свои интриги. Я от их кухни очень далек». «А ну и кому мне идти?» — разочарованно спросил я. «В чем вообще проблема переход для людей построить?» «Тебе же уже сказали», — развел он руками, «в разграничении ответственности между ведомствами». «Понятно. У семи нянек, короче. А может, у тебя получится с тестем по этому поводу поговорить? С какой стороны мне вообще к этому вопросу лучше подступиться?» Он же наверняка знает изнутри и понимает всю эту кухню с финансированием министерств. — Поговорил, конечно. Самому интересно стало, — пообещал он и попросил напомнить ему отдать мне мою часть Канан-Дойля. После тренировки перегрузили с ним ко мне в багажник две стопки книг. — О, что вспомнил? — хлопнул я себя по лбу. — Хочу завтра на ЖБИ съездить. — Не слышал? Там бухгалтер. Готов ко встрече со мной? а то я не стал к ней заходить в первый свой приезд. Понятия не имею, честно, — честно ответил он. Ну ладно, там сейчас еще ничего не происходит, и не очень скоро будет происходить, так что не к спеху. Но ты все равно подойми там этот вопрос. Вернулся домой застал у нас маму. Вот решаем, как Егорыча будем поздравлять, — сказала она. У него день рождения в среду. В эту среду, — уточнил я, и мама кивнула. «А что тебе на работе сказали про четверг?» — взглянул я на жену. «С обеда отпустят», — ответила она. «С обеда. Пока домой доедешь, пока в деревню детей отвезем, — соображал я, — пока вернемся. Если чуть-чуть где-то задержимся, то к поезду в Воронеж уже впритык. Предлагаю ехать в деревню с детьми в среду. Поздравим Егорыча по-человечески, переночуем, и утром вернемся в Москву». У тебя будет несколько часов спокойно собраться в командировку. Правильно, не стоит все на один день планировать. Поддержала меня мама. Дорога есть дорога. Колесо спустит и уедет твой поезд без тебя. Мы с Ахмадом тогда тоже с вами поедем. Переночуем там и с утра вернемся. Может, Гриша с Родькой с нами тоже поехать? предложил я. У нас же места хватит в двух машинах. Конечно. Поддержали меня и мама, и жена. — «Тогда пойду предложу, пока они спать не легли», — ответил я и пошел в соседний подъезд через запасной выход. Гриша обрадовался моему предложению. «Вы собирались в выходные ехать, деда поздравлять», — поделился Григорий. «Ну, раз вы едете, то мы, конечно, с вами». «И в выходные поедем», — добавил Родька. «Уже настроился в субботу школу прогулять», — посмотрел на него отец. «Ага», — лукаво улыбнулся малый. ну ладно обнял Гриша сына за плечи во вторник запланировал себе поездку в кремль надо записки для межуева передать и хотел заехать на ЖБИ и узнать как они там с новыми жизненными обстоятельствами свыкаются которые мы им предложили созвонился с баклашовым отговорился что подъеду ближе к обеду и отправился в кремль валерия николаевна помощница пархоменко сразу мне эталон и за апрель выдала После секретариата поднялся с копией своих записок к Воронцову, а потом спустился в Комитет по миру. — Ну, как у вас дела? — поинтересовался я, поздоровавшись с Марком и Эльдаром. — Есть новые дела. Скандалы, интриги, расследования. Марк с Эльдаром рассмеялись, удивленно переглянувшись. — Интриг нет, — ответил Эльдар. — А скандал, мне кажется, намечается. Он ушел к себе, но вскоре вернулся с письмом и протянул его мне. Писала женщина, дочь которой в этом году выпускается из детского сада. Мол, нет больше сил делать вид, что ничего особенного не происходит. Молчала все последние годы, пока дочь ходила в сад, не поднимала волну, боялась, что на ребенке потом отыграются. Но сейчас девочка доходить в этот сад осталась совсем чуть-чуть, и она решилась написать. Суть ее претензий в том, что в их детском саду до детей не доходит мяса. Причем детки все крупненькие, толстощекие, родители радуются. А я же помню, — писала женщина, — что мы в войну такими же толстомордами детьми были, потому что на одном пшене и ячке сидели. Когда девочка подросла, — продолжала женщина, — она неоднократно говорила, что дома котлеты совсем другие и по цвету, и по вкусу. В конце концов, женщина подучила своего ребенка, и та втихаря принесла домой то, что им дают в саду. «Котлете вообще не было мяса», — утверждала женщина. «При этом поварихи уходят домой не с сумками, а с мешками». В родительском коллективе она поддержки не нашла, хотя другие родители тоже видели эти мешки. Все молчат, не желая провоцировать конфликт. «Ну, дети же не голодные из сада приходят и не выглядят истощенными», — говорят они. «И при этом она считает, что ей еще повезло с группой». Потому как в соседней группе родители говорят, что еще и воспитатели к грабежу детей подключились. Просто делят детские порции пополам, ребенку только половину положенного отдают, а половину себе домой уносят, в специальных контейнерах. Отложил письмо и потер переносицу. Вот почему у нас так. Из заводской столовой фикс своруешь. Работяги тебе сразу башкой в кастрюлю с пустым борщом макнут. А с детьми можно что угодно делать. И без круговой поруки тут явно не обошлось. Вряд ли директор не в курсе воровства своего персонала. И вполне может быть, что ей на дом часть ворованного заносят поварихи, так что по магазинам и рынкам самой ходить нужды нет. — Ну, и что ты обо всем этом думаешь? — спросил Ильдар. — Проверить обязательно надо, — уверенно ответил я. — Как бы там ни было, это дети, и мы не имеем права проигнорировать такой сигнал. — Согласен, — поддержал меня Марк. «Давайте, Ильдар Ренатович, сходим и сами посмотрим», — предложил я. «Ты с нами?» «Конечно». Институт атомной энергии имени Курчатова. Директор института Беликов прислушался к начавшейся передаче по радио. Объявили участника программы представителя МГУ Павла Ивлева. Беликов хорошо помнил этого нахального студента, который отказался от его предложения устроиться к нему в институт на полставки. — Таким шансом пренебрег, — с возмущением думал он. Ему предложили работу в самом передовом научно-исследовательском институте Союза, а он взял и отказался. Какой-то пацан. Переполненный праведным гневом, Беликов сам не заметил, как стал прислушиваться к тому, что вещал Ивлев из радиоприемника, иногда пренебрежительно усмехаясь, иногда вынужденно соглашаясь с ним. — Шустрый, конечно, малый. Ни ума ему при рождении отсыпали щедрой мерой. Задумчиво признал к концу передачи директор института. Уже и на радио пролез. «Москва — конвольно-отделочная фабрика». «Так, Саша, Леся!» — примчался в цех взволнованный Воздвиженский. «Американцы уже выехали из гостиницы. Скоро будут у нас». «Ой, как же мы с ними будем общаться!» — воскликнула девушка. «Я из английского, помню только, как будет. Доброе утро, меня зовут Леся». «Через переводчика, Гапонова», — ответил ей Саша Озеров. «Я вообще в школе немецкой учил, то не переживаю». «Все на месте?» — спросила вошедшая в цех директор. «Ну что, Глеб Николаевич, идите иностранцев встречать». И это вот же повернулась она к комсомольцам. «А потом приведите их ко мне в кабинет». «Хорошо, Валентина Петровна», — ответил Воздвиженский и жестом поманил за собой Гапонову и Озерова. Они вышли за проходную на улице и встали рядом со входом в ожидании гостей. Вскоре подъехала машина такси, из нее вышли трое мужчин и женщина. Иностранцев сразу было видно. По одежде, по расслабленным улыбкам, по блуждающим взглядам, жадно осматривающим все вокруг. «Доброе утро». Подошел к Воздвиженскому сосредоточенный и серьезный мужчина лет тридцати. Переводчик Орехов Михаил Николаевич. Представился он и протянул ему руку. «Воздвиженский, главный инженер», — представился тот и охотно пожал протянутую руку. «Так, Глеб Николаевич, товарищ комсомольцы, это Роберт», — показал он на высокого крепкого брюнета лет двадцати пяти-тридцати. «Это Питер», — представил он кучерявого улыбчивого шатена среднего роста лет 25 пяти. Парни охотно пожимали протянутые руки, приговаривая что-то на английском. «А это Анна», — показал он на симпатичную девушку со светло-русыми волосами ниже плеч, собранными в задорный хвост на макушке. «Здравствуйте», — сказала она на чистом русском, правда с легким акцентом. «Ничего себе!» — не сдержал своего удивления Озеров. — А мы тут переживаем, как нам с вами общаться?» Анна рассмеялась с заливистым смехом, а переводчик начал объяснять удивленным Роберту и Питеру, что происходит. Питер тут же потребовал от Анны научить его тому слову, которому так обрадовался русский, и после нескольких попыток подъелись сдерживаемый смех, он вполне различимо произнес по слогам. — «Зравсвуйте!» «Привет!» — протянул ему руку Зайцев. И Питер начал учить новое русское слово, подбадриваемое улыбками новых знакомых. Когда Жанна объяснила коллеге, что новые слова, которые он так старательно заучивал, обозначают всего лишь «хай», то тут уже Роберт покатился со смеху, а на лице Питера отразилось удивленное разочарование. «Ничего, дружище!» — с сочувствием посмотрел на него Озеров. До отъезда освоишься, еще будешь Достоевского в оригинале читать. Анна прыснула со смеху и переводить все это Питеру пришлось Орехову. Святославль, горком КПСС. Александр Викторович заглянула в кабинет к Шанцеву помощница. Москва на проводе? Из Министерства мясомолочной промышленности звонят. — Спасибо, Мария Михайловна, — удивленно ответил он, потянувшись к телефону. — Шанцев слушаю. — Александр Викторович, добрый день, Ставцев Владислав Иванович, Министерство молочной промышленности. По поводу вашего обращения насчет очистных сооружений Святославского мясоконсервного завода, сообщаю вам, что средства изысканы. В ближайшее время начнется реконструкция. Предварительные сроки — два месяца. — Спасибо, Владислав Иванович, от всего Святославля, — ответил слегка ошарашенный Шанцев. — Поверьте, мы все этому очень рады. Ложив трубку, Александр Викторович еще некоторое время сидел, переваривая информацию, потом вызвал по селектору помощницу и попросил соединить его с Москвой с квартирой Ивлевых. На ЖБИ сразу пошел к директору. Спросил в приемной, свободен ли он. Помощник кивнула, и я вошел, символически постучавшись по старой привычке из 21 века. Сейчас же никто не стучится. Все считают, что раз все вокруг принадлежит трудовому коллективу, значит, где бы ты ни находился, ты у себя. Баклашов сразу стал докладывать, что свое управление известило о плачевном состоянии оборудования на заводе. «А список необходимого уже подготовили?» — поинтересовался я. Не успел он ничего ответить, как в кабинет влетел главный инженер Пигарев. «Я здесь, товарищи!» — бросил он на стол папку и протянул мне руку, здороваясь. «Сейчас еще Томский подойдет», — сообщил директор. «Это мой зам». Томский оказался темноволосым невысоким мужчиной лет сорока пяти. Все поглядывал на меня настороженно. «Мы хотели с вами посоветоваться насчет оборудования», — взял слово пигорев «А обязательно надо отечественное оборудование заказывать». — Мы начали этот вопрос изучать. Тут такое импортное оборудование уже есть, просто конфетка. — Дмитрий Иванович, для импортного оборудования валюта нужна, — ответил я. — Хотя... — Чье производство? — Если из со страны, то еще может прокатить... ГДР — ГДР, — вопросительно уставился он на меня. «ГДР — ГДР, — задумчиво повторил я. — Тут как бы надо умудриться баланс соблюсти между нашими потребностями и нашими возможностями. — «Давайте, знаете, как поступим? Сделайте в двух вариантах — и с отечественным оборудованием, и с импортным. Потом дадите мне, я посоветуюсь наверху, какой из списков подавать надо будет». «Я понял», — воодушевленно ответил Пигарев. «Как же ему загорелось с новым оборудованием поработать, а то все твердил, зачем, кто нам даст. А каталоги посмотрел, сравнил, как можно работать и как они работают, и все вопросы сразу сами отпали» а насчет помещения под дополнительное производство и магазин уже что то думали спросил я придется строить с нуля подал голос замба клашова небольшой участок мы еще где то разместили бы но вы же планируете выпуск нескольких видов изделий и опять же магазин надо строить у нас ничего подходящего нет тогда начинайте проектные работы решил я пока оборудование пробьем пока получим желательно чтобы помещения уже были Будут проблемы с проектированием и согласованиями? Обращайтесь, поможем. Надо все сделать быстро. Все записали себе вводные, в том числе и я себе в ежедневник. И наше совещание на этом завершилось. Москва. Лубенко. Председатель КГБ Андропов был прекрасно осведомлен, что в настоящее время идет дискуссия о его включении в состав Политбюро. Членом Политбюро стать, конечно, очень хотелось. В Ореховой комнате, в которую не пускали никого, кроме членов политбюро перед началом заседания очень многие вопросы обсуждались, к которым ему хотелось быть причастным. По многим из них там же и решение фактически принималось, а не на самом заседании. Быть там, принадлежать к числу тех, кто управляет Советским Союзом. Со всеми возможными перспективами однажды претендовать и на пост Генсека, и влиять в будущем на состав политбюро Они не как сейчас, с дураком, на заседании Политбюро, предлагая какое-то решение того или иного вопроса, который на самом деле уже кулуарно решен совсем другим образом. Докладываешь, и уже по взглядам иной раз понимаешь, что впустую тратишь свое время. В этот четверг очередное заседание, на котором он будет докладывать о планах американцев разместить уже в этом году на севере Италии ядерное оружие. И в свете рассмотрения его кандидатуры эта новость пришлась очень кстати. «Выступлю с докладом по авиана подчеркну тем самым значимость комитета, которым руковожу. Профессионализм моих разведчиков, сумевших добыть такую важную и очень секретную информацию прямо из Вашингтона», — думал он. «Глядишь, это станет решающим аргументом для включения меня в состав Политбюро». «Если все получится, надо будет как следует наградить ребят, причастных к этой операции. Заслужили, как говорится, хороша ложка к обеду». Стоило мне вернуться домой, как Ирина Леонидовна сообщила мне, что звонил шансов и Витя Макаров. «Еще Ваня что-то хотел», — сказала она, просил сообщить ему, как ты вернешься. «Хорошо, Ирина Леонидовна», — ответил я, — «сейчас зайду к нему, только разговор со Святославлем закажу». Иван сообщил мне, что договорился с коллегой, и тот готов мне помочь, только его не будет завтра в Москве. Отправили в командировку одним днем в Подмосковье. Он дал мне его номер телефона. «Дальше договаривайтесь сами», — умыл он руки. Только сел ужинать, раздался длинный звонок межгорода, меня соединили с Шанцевым. «Павел, все получилось», — радостным голосом сообщил он. «Звонили сегодня из Министерства молочной промышленности». К лету у нас проведут реконструкцию честных сооружений на мясоконсервном заводе. Прекрасно, Александр Викторович. Очень рад. Но в этот раз мне пришлось использовать те связи, которые вообще-то не стоило бы использовать. Я и так этому человеку по гроб жизни обязан. Я понял, Павел. Больше не буду злоупотреблять. Услышал я сильно изменившийся голос Шанцева. Он поблагодарил меня еще раз от всего Святославля, и мы попрощались. Надеюсь, он не обиделся, но он тоже должен понимать, что ничего в этой жизни не происходит просто так. Набрал Витя Макарову. Он сообщил, что поговорил с отцом насчет моей просьбы. Мы на выходные едем на базу отдыха. Помнишь, туда, где Галия на тарелочке охотилась? Отец пригласил туда несколько друзей, в том числе и одного коллегу, который тебе может помочь. Тот недавно из командировки с Кубы вернулся. «Приезжайте с галеей и детьми, Маша будет очень рада» я в командировку едет в Воронеж в четверг, — ответил я. — Но я приеду. — Обязательно. Спасибо, ведь Положив трубку, хмыкнул. Случайно еще и напросился в компанию к заместителю министра с его гостями. — Ладно, дополнительные знакомства мне точно не помешают.